Летуны. Неделя жары сменилась легкой хмарью набежавших облаков, и Ротный собрал боевую группу для набега на ближайший аэродром, откуда должны были прислать грузовой борт с продуктами. «Завтра заглянем к летунам в гости. Готовьтесь. Кстати, медицина тебя тоже касается. Командир полка просил тебя на огонек заглянуть». Будет золотые горы солить? С чего бы, удивился я, на секунду вывалившись из полуобеденной дремы. Его недавно на должность сунули. Вот и старается подгрести под себя все, до чего лапы дотягиваются. Сам понимаешь, в нашем деле по-другому нельзя. Кто не успел, тот с голой задницей перед руководством отчитывается. Ранним утром мы выгребали присланные коробки, оставив большую часть роты на хозяйстве, и вольготно устроились посреди опустевшего трюма. Неразлучная парочка Самсон и Тибур делилась мудростью военного сосуществования. Летунов никто из сводных не любит. В основном там грамотные, кто хотя бы школу окончил. Белая кость и белые рожи, и живут они не в пример богаче других войск. Как на аэродром не попадешь, столько добра вокруг, просто руки так и чешутся. А уж как они спецназ ненавидят, просто слов нет. Кто больше всех просит штурмовку? Мы. Кто без нормальной авиаподдержки ни одну паршивую высоту зачистить не может? Тоже мы. Кто в ночь полночь вызовы шлет и борт для раненых выбивает? Опять мы. С другой стороны, с нами приходится дружить, потому что любого сбитого пилота добывает именно спецназ. А здесь джунгли. На ветки не подскочишь и бедолагу скочки не подберешь. Вот и воюем по-тихому. Мы у них... Прям все, что цепями не приковано. Они или грузы напутают, или стараются заранее патрулирование в спокойных районах расписать. И потом наши крики о помощи лишь комментируют. «Ресурсов нет, потерпите!» «Так ведь одну проблему решаем. На одной войне горбатимся!» Удивился я, в очередной раз продемонстрировав свою дремучесть. «Не прикидывайтесь, господин младший лейтенант!» Осуждающий покачал головой Адди, успевший соскочить с иглы в армию до того, как окончательно превратился в ходячий скелет. Парень был механиком от бога, и его взяли для ремонта оружия, несмотря на столь неприятное прошлое. Я разок уже успел его поймать рядом с запасами обезболивающих но ограничился только тем, что теперь вечерами колол ему курс слабых заменителей тяжелой дури. Адди существенно полегчало, и он теперь упорно обращался ко мне строго по званию. Другие мои звание вспоминали лишь когда хотели поглумиться над очередным гражданским ляпом. «Не надо изображать из себя идиота, вам не идет!» Проблема у каждого на любой войне одна — остаться в живых. Остальное — слабая видимость человеческих отношений. Точно, дядя Мех. Поэтому при любой заварушке наши повелители неба предпочитают отсиживаться за спинами сиротинушек и прилетают лишь когда плацдарм отбит и зачищен, чтобы забрать остатки раненых и личные жетоны убитых. «Кстати, а ветошь у тебя с собой?» И бритые затылки склонились над разобранным оружием, чтобы в очередной раз с любовью покопаться в стальных кишках лучшего друга солдата, штурмовой винтовки или укороченного автомата. Больше половины роты голялось неуставным оружием, но никому не было до этого дела. А полученные в подарок хитрые системы слежения позволили уже перехватить без потерь две чужие разведгруппы. И для меня, наблюдавшего среди парней ежедневную взаимовыручку и помощь в решении любых проблем, было странно слышать про столь антагонистические отношения с другими военными, которых послали на одну общую бойню. До момента, как на вашего покорного слугу нацепили погоны, я считал, что во время войны армия занимается непосредственно боевыми действиями. Солдаты воюют, отдыхают, лечат полученные раны и снова воюют под мудрым управлением отцов-командиров. Но в реальности, как оказалось... Большая часть войск предпочитала лишь имитировать какую-то видимость войны, а основное время занималось обменом и торговлей. Причем в оборот вовлекалось все, до чего могли дотянуться шустрые руки сообразительных ребят продукты и боеприпасы, амуниция и отобраны у гражданских ценные вещи. Если кто-то не мог себе позволить махнуть, не глядя, то в этом случае просто пробовали стащить нужные у более зажиточных. Для сводных частей, кого снабжали по остаточному принципу, закупленные или украденные грузы зачастую означали лишний день-два неделю жизни. Мало того, иногда в наиболее хитрых штабных головах Рождались директивы по зачистке максимально безопасных районов поближе к передовой. И туда забрасывался десант мародеров, которые отправляли до выяснения фильтрационные лагеря каждого попавшегося под руку, а сами грабили опустевшие жилища. Поговаривали, что раньше эти же умники шли следом за боевыми частями, которые вывели противника из населенного пункта. Но, заметив столь наглый грабеж у себя за спиной, проливавшие кровь солдаты стали просто минировать захваченные ими дома. Когда это стало чуть ли не повсеместной практикой, толовые части предпочли больше совсем не показываться в районах, где стреляют. С столь забавным отношением с мирным населением можно добавить активную бомбежку пустых дорог, ради получения лишней отметки боевой вылет, карт-налеты на любые группы гражданских, попавших в зону наблюдения, а также спорадические перестрелки на границе ответственности любой расквартированной в пригородах части после чего я только удивлялся, почему в отчаянные революционеры не подалось все местное население, щедро обрадованные высадившимися войсками. Наверное, от немедленной тотальной войны на выживание нас спасло лишь то, что три четверти Унидос жили в городах, но там все же поддерживался хоть какая-то видимость порядка. Выгруженные коробки с пересохшими галетами мы заменили на плотно набитые мешки с местной разновидностью марихуаны и груду начищенного до ослепительного блеска разнокалиберного оружия, которое годилось разве что для колки орехов. Три дня тому назад один из дальних дозоров наткнулся на небольшое поле с колосящейся отравой и охрану поблизости. Борцов за независимость разоружили и заставили скосить долянку. После чего груз, включая отобранное оружие, доставили на базу и прогнали незадачливых пленных пинками обратно в лес. Как мне объяснил капитан, за утерю оружия несчастных ждала смерть в революционных рядах. Поэтому, чем объясняться с комендатурой, Возиться с бумажками и делиться добытым Было куда проще прогнать грязных неудачников Куда подальше И забыть об их существовании Это пока мы такие добрые озабоченно пробормотал капитан Кокрелл Пересчитав плотно упакованный груз Пока с повстанцами по мелочи грыземся Можно и пленных отпускать И спать ночами спокойно. А вот как корпорации посчитают расходы, Да в затылке почешут Тогда сюда двинут наемников. Для короткой победоносной войны И мы столкнемся уже не с крестьянами, А такими же битыми волками, как сами. И наши детские шалости закончатся. Слушай сюда, если хоть горсти не досчитаюсь, найду урода и заставлю в одиночку такое же поле разведать и новый караван пригнать. Мне только обкурившихся идиотов на постах не хватает. Зато сколько добра махнем на эту гадость. Для того, чтобы избавиться от навязчивого внимания принимающей стороны, Ротный пожертвовал мне две бутылки коньяка и сразу по прилету организовал братство родов войск. Собрав кучу всех болтавшихся рядом господ офицеров, меня напутствовали крепким толчком в спину, и я отбыл в составе целой делегации ценителей халявы в местный клуб, куда позже подтянулся и командир полка. Мои две жалкие склянки послужили лишь запалом к пирушке. И скоро на стол уже выставили шоколад, шпроты, различные разносолы и остро пахнущую канистру с напитком местного производства. И пока мои сослуживцы сновали между ангаров и наводили коммерческие контакты, я провозглашал бесконечные тосты. Слушал ответные здравницы и надеялся, что груда заранее выпитых препаратов хоть чуть-чуть спасут мою печень от гибели, а голову от чудовищного похмелья.